Глава 5 167 год сентябрь 27 массаж оказался хорош немного провокативен, но настолько приятен, что Беромир не обратил на эти перчинки никакого внимания. Его вырубило как никогда. Причем заснул он задолго до отбоя, а потом утром глаза открыть долго не мог. Настолько, что ученики даже стали перешептываться. «Сморила!» Чародейство темное наложило. Когда же ведун проснулся ближе к полудню, тот для себя решил. Дарья действительно где-то чему-то училась и умела с помощью массажа снимать напряжение. Вон, голова ясная, чувствует себя отлично и в прекрасном расположении духа. Никогда ни в той, ни в этой жизни так хорошо не было. «Ты узнала, как все это делать в стране элефантов?» «Они их иначе называют, но да». «И как ты там оказалась?» «Была рабыня у одного ромейского торгового купца. Угнали в рабство совсем малышкой. Он меня и купил. Когда подвернулся, удобный случай сбежала. Но до того четыре лета с ним на корабле ходила. Для утех?» «Нет, он брезговал». Просто держала личной служанкой. Тогда их языки выучила. Только его? Или еще какой? Эллинский, разумею. Итак, немного разбираю еще несколько языков жарких стран. Ха. Я слышал, что из Красного моря они ходят за большую воду в Индию. Ты и так в те края попала? Да. Но они пытаются и дальше пробираться. Пытаются? Что же им мешает? Морской бог, полагаю. Воды от Красного моря до Индии бывают безумными. Ветра бушуют жуткие, а волна порой выше леса поднимается, из-за чего много армейских кораблей гибнет, не выдерживая того. Если идти дальше, выходит еще хуже. А пираты? Кто? Люди, живущие с морских набегов на торговые корабли. Я слышал, что южнее Индии есть большой остров, и там многие люди живут с этого дела. Да и дальше на восход имеется большой и длинный пролив, который сложно обойти. И там тоже пиратов множество. — Ты неплохо знаешь те края, — усмехнулась Дарья. — Откуда? Ты ведь совсем юный не мог там бывать. — Меня уже спрашивали, и я отвечал. «Велес по велению Перуна наделил меня многими знаниями». С этими словами Беромир взял тросточку и начал чертить карту мира, выстраивая ее от того места, где они находились. В его школе по юности что учитель географии, что учитель истории налегали на рисование карт, по памяти. В базе — заполнение контурных карт. Он легко с этим справлялся. Так что ему довольно часто давали индивидуальные дополнительные задания — рисовать те карты целиком на чистом листе. Вот и наловчился. Да и потом жизнь время от времени заставляла плотно с картами работать. На нормальном серьезном уровне. Вот и сейчас, чертил не задумываясь, поясняя, визуализируя буквально на глазах весьма приличный фрагмент мира. Дарья молчала. Просто смотрела и молчала, изредка отвечая на его вопросы. Друид тоже подтянулся и с огромным интересом наблюдал. И в отличие от ведьмы, этот кельт не стеснялся спрашивать, а порой и комментарии отпускать. Когда же Беремир закончил восстанавливать фрагмент карты мира, вокруг него уже собрались все. Вообще все. Наряды он раздал такие, что далеко уходить не требовалось. Вот народ и бросил дела, подтянувшись. А еще? вкрадчиво поинтересовался Кельт. В принципе, я могу нарисовать всю карту мира. В черновую. Все-таки человек не бог и должную точность воспоминаний ему не обрести. А мир, он большой? Довольно-таки не маленький, сказал Беромир и грубо накидал силуэт остальной суши планеты. Минута, вторая. Вот, как-то так. Планета, что яблоко. Круглая она. Эта карта — определенная условность. Что шкура, снятая и натянутая на пяльцы? Северные и южные земли получились более растянутыми, из-за чего ощущение неверности пропорций. Впрочем, насколько я знаю, даже таких, в общем-то, примитивных карт сейчас никто не делает. Почему? — спросил друид. — Такую карту можно построить только веками бороздя мировой океан и изучая его, замеряя расстояние и береговую линию, ну или взглянув на Землю с неба. И мне прямо сказали, я первый, кто это увидел, вы через меня вторые. Вообще видеть нашу Землю из космоса очень... необычно. Дальше Берамир углубился в небольшую лекцию об устройстве Солнечной системы. Но так, по верхам. И далеко не ушел, потому что почти сразу тот же Кельт стал задавать вопросы. Много. Практически стандартный набор адепта плоской Земли, с которыми Иван Алексеевич сталкивался там, в 21 веке. Многократно. И если первые разы подобные истории ставили его в тупик, то довольно скоро он натренировался отвечать очень ловко и толково. Вот и сейчас бедного кельта он взял в оборот. От полного уничтожения его спасли только крики гостей. Все так увлеклись этой вознёй с картой и беседой о космосе, что не заметили, как к мостку стали приставать лодки однодеревки. Их для своего удобства Берамира крестил пирогами и теперь активно вводил в обиход это слово. Прибыли главы клубов Перуна всех 13 кланов, что с ним сотрудничали, но ну, за исключением того, что и так уже тут сидел. Добросила. Для чего? То не секрет. Чтобы поговорить с ведуном по итогам торгов с ромейским купцом. И вообще прикинуть планы на будущий год, который обещался быть очень бурным и сложным. Ты нам прямо скажи: торг будущим летом будет. «Это никому не известно, пожал плечами Берамир. «Слишком много факторов». «Чего?» «Факторов. Ну, смотрите. Сейчас Ирак уйдет домой, чтобы поговорить с Усагом. Они будут думать, что им выгоднее — нас доить на подарки и меня обкладывать большой, но разумной данью или пытаться всего этого нас лишить». «А лишать-то зачем?» — удивился Добросил. Еще несколько лет и мы сможем укрепиться и вооружиться, и нас будет уже не взять с наскоку в набегах. Любой из кланов сможет отбивать такие вылазки набежников, а ежели Роксоланы сами пойдут, то мы за раз сотню мужей выставим, а то и две. С хорошими копьями, щитами и шлемами. Для нашей лесной глуши это много. Кровью они тут умоются, пытаясь загнать нас под лавку. А оно им надо. Шлемы, щиты переспросил барзета О чем ты говоришь? Покажи им, произнес добросил с улыбкой. Что нам должен показать? Щит новый и шлем. Все оживленно переглянулись. Беромир же встал, подошел к дереву и снял трепицу с прихваченного им собой сюда на полянку лесную предмета. Это оказался щит, клееный из трех полос шпона. Он был обтянут сыромятной кожей с обеих сторон и покрашен кошенилью. По его краю шла полоса толстой сыромяти, прикрепленная шнуровкой к полю. Ну и шатровидный кулак в центре с пятачком. Щит пошел по рукам. Беромир же следом достал заготовку, голую деревянную основу, и, пояснив, следом пустил по людям. — И сколько таких можешь делать? — За какое время? Да дохода сколько сделаешь ближайшего? Не знаю. Сотни-полторы-две сделаю, наверное. Так-то шкуры подходящие нужны и клей, а для клея молоко. Молоко? Я из молока кое-что беру для клея, который под дождем не распадается. Да. Если вы подсобите, то мыслью на вас и ваших людей сделаю почти наверняка. А ежели дела пойдут ладно, то и с запасом. Все степенно покивали. Именно такой ответ они и хотели услышать. «Добросил «Да про шлем, — сказывал. Что за шлем? — поинтересовался Барята. И Беремир предъявил шлем. Достал. Надел на себя. Взял щит с копьем. Встал в стойку, римскую. Но не классическую, а позднюю, которая еще не вошла в практику. Походил немного, имитируя наступление и отступление с маневрами потыкал копьем из-за щита, ну и так в целом покрутился, позволяя гостям все осмотреть со всех сторон. После чего снял шлем и также пустил его по рукам, чтобы его могли пощупать и примерить все присутствующие. Невероятно! слой со всех сторон. Чародейство! И так далее. Воодушевление, образовавшееся на лесной полянке, было даже чем-то жутковатым. Людей так переполняли эмоции, что человеку со стороны могло бы даже показаться, что они в ярости или бешенстве, но нет. Берамир смотрел на них и улыбался. Он ведь только что предъявил им доказательство верности их выбора, того, что они не ошиблись, поддержав виду на близнецов. Это было очень важно. Когда же эмоции чуть поостыли, Беромир перешел от предварительных ласк к делу. «Будущим летом, я мыслю, во главе угла не торг будет стоять. А что? Война. Какой она будет, не угадать. Но нам нужно отбиться от Раксаланов. Если получится полностью скинуть их ермо, отлично. Если дела пойдут не так хорошо, то вполне добрым исходом я вижу изменение выплаты дани». «Если пойдет все дурно, они нас всех перебьют». «Да». Но это если мы окажемся совсем ничтожны. В жизни же бывает всякое. Вполне может статься, что ни мы не сможем преуспеть, ни они. И в этом случае потребуется договариваться. Они же нам могут перекрыть торговлю с Ромеями, из-за чего можно и уступить, согласившись на дань. Но собирать ее мы сами станем. Приходить они будут к нам в установленное место, да и саму дань должно утвердить крепко, а не как сейчас. С какой ноги встанет, Арак, с такой и назначает. И как же ты утвердишь? С каждого клана брать по количеству мужчин, прошедших пробуждение. Например, по корчаге жита. Или что-то иное подстать, чтобы, ежели кто заболел или иначе занемог, не случилось беды. Сосак не согласится. Я знаю эту жадную тварь. Он скорее удавится, чем уступит. — фыркнул барзета Для этого нам нужно добре огрызнуться, чтобы стало понятно. С нами проще договариваться, чем воевать. — А ты думаешь, мы с сдюжим? — Если бы не был уверен, то не говорил бы. — Сусак — это кто? — Просто один из подопечных правителя Роксоланов. Он собирает для него дань с нас. Правитель их и так обложил кланы непомерной данью. Едва платим. Но самому Сусагу нужно и себе прибыток иметь. Посему он и подбивает соседей ходить в набеги, а потом торгует угнанным полоном. «Мы это и так ведаем. К чему ты клонишь?» «К тому, что воевать мы будем не с Роксоланами, а с Сусагом. Слишком много воинов у него под рукой просто нет. Начнем резаться!» И я мыслю, с него правитель Рок спросит за эту особицу, ежели замять не поспешит. А я мыслю, не уступят они. На припяти реке так живут. Чем мы хуже? Ну. Но... Беромир меж тем продолжал. Будущим летом отобьемся. А дальше нам надо спешно укрепляться стены рубить, оружие делать, пищи растить больше. Чтобы можно было каждому из вас взять под руку больше людей. И чтобы наше объединенное войско становилось все крепче и крепче. Войско без войны? От чего же? Мыслю нам надо будет начать на языков походы ходить. Да на иных соседей. Вон от боровых медведей, ежели немного на восход пройти по Днепру, будет волок на Двину, а оттуда в море на севере. Те земли надо под нашу руку ставить. И торг начинать вести, чтобы соль не только через Днепр к нам шла, а еще на восход волоки есть. Там тоже торг вести можно, через иных степняков. На Припять реку Гёты соль порой везут, с северной реки, что на закате лежит. Так, оттуда. Она в том море на севере и впадает, о котором ты сказываешь. Значит, и с ними надо торг поставить, чтобы в любой беде нас не могли задушить. Не тут, Так там торгуем. «А что ты про выращивание пищи говорил?» — поинтересовался Барята. «Есть способ много лучше урожая брать. И от погоды так сильно не зависеть». «Это как же!» Иберемир рассказал им о норфолкском цикле. Да не в лоб, а с массой поправок и пояснений, которые методом проб и ошибок выработал при общении с вернедубом. Тот сумел указать на вещи, совершенно непонятные ему, из-за чего всю подачу пришлось переделывать. Да, логика агротехническая, понятная и привычная ведуну, ушла. Ну и плевать. Главное, что все присутствующие поняли идею. А это сладится? А чего нет? Жито у нас разве не растет? Растет. Горох тоже вроде как вызревает. Репа, и она урождается. Полба тоже. Да и не только. Если же все это правильно сочетать, то можно будет добиться главного — спасти землю от вырождения. И что? Зачем нам это? Земли вокруг полно. скудело? Просто сей рядом. Постоянная смена поля не позволяет его добрым образом очистить. Корни, камни, деревья. Из-за них распахать каждый раз сложности. Жать тоже непросто. А главное, ни плуг не применить, ни сеялку, ни жатку. Что сие? Плуг подобен сахе, только удобнее и лучше землю пашет, сразу ее отвалом переворачивая. С ним можно больше и добрее пашни в день обработать. Сейлка — это такая тележка, с которой получится засеивать землю ровно, быстро и так, чтобы птицы не склевали отчего урожайность поднимается вдвое или даже втрое на зерне. Жадко же — это вообще отрада. Ее тоже можно упряжью тянуть, быстро собирая урожай и не давая ему полечь. А ты ведаешь, как их сделать? Иначе бы вам про них не говорил. Вот, смотрите. Ежели найти способ защитить поля от вырождения, то их менять не придется. А значит, получится по уму все расчистить что позволит применить плуг и сеялку с жаткой, а это великое дело, так как каждый хлебороб сможет больше земли обрабатывать и, как следствие, урожай брать обильнее. То же, что не только мажитом одним станет жить, еще лучше. Даже если боги осерчают, а оно не уродится, не беда, ведь есть и горох, и репа, и полба, и иное. Все ведь разом не погибнет. Не должно согласились присутствующие. Дальше они пошли по кругу, только уже детальнее, касаясь и семян, и удобрений, и с компостными кучами и многого другого. Начиная с как совет мальчиков с горящими глазами, что увидели любимые игрушки, закончилось это собрание вполне нормальным заседанием боярской думы, то есть разговорами про экономику и власть. Беромир предложил им модель новую модель, в которой их личное положение заметно укреплялось и повышалось, подкрепляя соответствующим уровнем жизни. Но я о себе не забывал. Ведь он в этой всей конструкции становился гвоздем, на котором она и собиралась, и без которого ничего не получится. Думал ли Берамир о прочих людях? Разумеется. Ведун отлично понимал, что нужно поднимать уровень жизни всех членов кланов, Иначе таким маленьким и слабым обществом не удержаться. Но вот этим главам клубов не имело смысла здесь и сейчас рассказывать о том, как хорошо будет у кого-то иного. Пусть даже и у родичей. Им требовалось говорить о них, почесывая пузик смолюбия.